Глава 13. Понедельник. Группа Эуне. Монадо сидела за своим столом и читала пост блогера по имени Хедина о социальном давлении и стандартах красоты. Язык был бедным и местами неуклюжим, но в нем была прямая устная речь, которая позволяла легко понимать его, как будто сидишь за столиком в кафе и слушаешь болтовню друга о повседневных мелочах. Мудрые в кавычках «мысли и советы блогера» были настолько банальны и предсказуемы, что Мона не знала, зевать ей или сердиться. Используя избитые, подчеркнутые из похожих блогов формулировки и выдавая их за собственные лозунги и идеи, Хидина использовала их с искренностью и негодованием, чтобы описать разочарование от жизни в мире, где внешность считается первостепенной. И сетовала, что от этого женщины начинают чувствовать себя очень неуверенными в себе. И, конечно, парадокс, но ее блог был полон фотографиями красивой, стройной Хидины с большой грудью в стиле софтпорно. Но эта тема возникала в блоге снова и снова, и в конце концов, после победы в каждой битве, измученный разум в итоге проигрывал глупости всю войну. И, говоря о глупости, причина, по которой Мона До потратила полчаса своей жизни на чтение блога хедины, заключалась в том, что Джулия, редактор, из-за больничных сотрудников издания и затишья в деле Сюсанны поручила Мони прокомментировать комментарии комментариям Хидины. Джулия без тени иронии виляла Моне подсчитать, каких комментариев было больше, положительных или отрицательных, и от этого зависело, должна ли быть в заголовке статьи похвала за или критика против. А ниже поставят фотографию Хедины. Секси, но не слишком. Для кликбейта. Мона была расстроена. Хиди написала, что все женщины красивы. Надо только, чтобы каждая нашла свою собственную уникальную красоту и поверила в нее. Только так вы перестанете сравнивать себя с другими. Перестанете считать, что проигрываете в борьбе за красоту. провоцировать расстройство пищевого поведения, депрессию. Перестанете разрушать свою жизнь. Мона хотела написать очевидное. Если все красивы, то никто не прекрасен, потому что красота – это то, что выделяется в хорошем смысле этого слова, и что, когда она росла, несколько кинозвезд и, возможно, одноклассница имели привилегию быть красивыми в первоначальном значении этого слова, и ее или ее друзей не сильно беспокоило то, что они в подавляющем большинстве были обычными и некрасивыми. Были другие, более важные вещи, требующие внимания, и обычная внешность никому не портила жизнь. Именно такие люди, как Хедина, которые исходили из предпосылки, что все женщины хотят и должны быть красивыми, как бесспорная истина, породили неудачников. Если 70% женщин вокруг вас с помощью хирургических вмешательств, диеты, макияжа и физических упражнений добились внешности, на которую не способны остальные 30%, то именно эти обычные женщины которые раньше прекрасно справлялись, внезапно оказываются в меньшинстве и получают повод для того, чтобы страдать от очень легкой депрессии. Мона вздохнула. Стала бы она так думать и чувствовать, если бы сама родилась с внешностью хидины. Даже несмотря на то, что хидина тоже родилась не такой, как выглядела на фотографиях. Возможно и нет, она не знала. Она знала только, что нет ничего, что она ненавидела бы больше, чем необходимость отдавать возможность высказаться в СМИ безмозглой блогерши с полмиллионом подписчиков. На ее экране появилось уведомление о последних новостях. И Мона До поняла, что есть еще одна вещь, которую она ненавидит еще больше. Когда Терри опережает ее и оставляет лежать в пыли. Мозг Сюсанны Андерсон удален прочитала Джулия вслух с веб-сайта Dagbladet, прежде чем перевести взгляд на Мону, которая стояла перед ее столом. «И у нас нет ничего по этому поводу?» «Нет», — сказала Мона. «Не у нас, ни у кого-либо другого». «Не знаю, как остальные, но мы, Верденсганг, Мона, мы самое крупное и лучшее издание». Мона подумала, что Джулия вполне может сказать то, что у них обеих крутилось в голове. «Мы были лучшими». «Должно быть, кто-то из полиции сообщил об этом», сказала Мона. «В таком случае они, очевидно, передают информацию только в ВОГе, а это уже называется источником Мона, а ведь наша работа заключается в том, чтобы культивировать источники, не так ли?» Мона никогда не слышала, чтобы Джулия разговаривала в ней в такой покровительственной манере, как будто она была младшеклассницей. Они не одним из самых известных и уважаемых журналистов газеты. Но Мона также знала, что будь она сама на месте редактора, журналистка тоже не отделалась бы легким испугом. Скорее наоборот. «Источники важны», сказала Мона. «Но ты не получишь такие сведения от кого-либо из полиции, если у тебя нет информации, которую ты мог бы предоставить взамен. Или очень хорошо заплатить. Или... Или что?» Или иметь власть над вовлеченным в расследование человеком? Ты думаешь, здесь дело в этом? Понятия не имею. Джулия откатила кресло назад, выглянула в окно и посмотрела вниз, на строительную площадку перед правительственными зданиями. Быть может, у тебя тоже есть кто-то в полицейском управлении, на кого ты имеешь влияние? Если ты намекаешь на Андерса... Забудь об этом, Джулия. Криминального журналиста с бойфрендом из полиции в любом случае подозрение в получении инсайдерской информации. Так э, почему бы не... Я сказала забудь об этом. Мы не настолько отчаялись, Джулия. Джулия склонила голову на бок. Так ли это, Мона? Спроси руководство, сказала она, указывая на потолок. Это самая громкая история, которая была у нас за последние месяцы. За год, когда пришлось закрыть больше газет, чем когда-либо. По крайней мере, подумай об этом. Честно говоря, Джулия, мне это и не нужно. Я скорее буду вечно писать об этой дурацкой блогерше Хидине, чем позволю работе проникнуть в свои отношения, как предлагаешь ты. Джулия коротко улыбнулась ей, прежде чем задумчиво приложить указательный палец к нижней губе и посмотреть на Мону. Конечно, ты права. Было нахально с моей стороны предложить такое и неправильно. Есть определенные границы, которые нельзя пересекать. Вернувшись к своему столу, Мона быстро просмотрела веб-сайты других газет, которые могли сделать ровно столько, сколько и она. Написать о пропавшем мозге, сославшись на Dagbladet, и дождаться пресс-конференции позже в тот же день. Отправив статью из 200 слов онлайн-редактору, который незамедлительно опубликовал ее, Она сидела и думала о том, что сказала Джулия, об источнике информации, о власти над человеком, вовлеченным в расследование. Однажды она разговаривала с журналистом из районной газеты, который назвал «столичные газеты скудоумными», потому что они просматривали региональные газеты, брали то, что им понравилось, и представляли это как свои материалы, с максимально незаметной ссылкой на местную газету в последней строке, чтобы никто не мог упрекнуть их в нарушении правил игры. Чуть позже Мона погуглила о поморнике и обнаружила в Википедии, что эта птица, так называемый клептопаразит, крадет добычу у более мелких птиц, летая за ними до тех пор, пока они не отпустят свою добычу. Возможно ли было сделать что-то подобное с Терри Воге? Она могла бы собрать побольше информации о той попытке изнасилования Джинни. Но это потребуется не больше одного рабочего дня, Тогда она могла бы подойти к Воге и сказать, что опубликует эту информацию, если он не поделится своим источником по делу Сюсанны. Заставь его отпустить свою добычу. Она подумала об этом. Это значит, что ей придется связаться с этим подонком. И если он действительно согласится с этим, воздержаться от публикации найденного материала о попытке изнасилования, даже если у нее появятся доказательства. И Мона До словно очнулась и вздрогнула. Как она могла даже помыслить об этом? Она только что сама осуждала этические нормы какой-то бедной блогерши, молодой девушке, которая только-только наткнулась на золотую жилу, дающую ей внимание, деньги и славу. Разве ей самой не понравилось бы обалдать этим? Да, но не таким способом, не используя обман. Мона решила наказать себя в этот день тремя дополнительными упражнениями на бицепсы после становой тяги. На усло опустилась вечерняя тьма. С шестого этажа онкологической клиники Харри была видна автострада. Там внизу он мог видеть машины, движущиеся как светлячки вверх по склону к самой высокой точке автострады в четырех с половиной километрах отсюда, где находились больница рейхш и Институт судебной медицины. «Извини, Мона», – сказал он. «У меня нет комментариев». «В пресс-релизе есть все необходимое». «Нет». «Ты не можешь узнать имена других членов команды». «Мы предпочитаем работать, не привлекая внимания». «Нет». «Я не могу говорить об этом». «Тебе придется узнать у полиции, что они сами об этом думают». «Я слышу тебя, Мона, но повторяю, мне больше нечего добавить, и я вешаю трубку». «Хорошо?» Передавай Андерсу привет. Харри положил недавно купленный телефон во внутренний карман своего костюма и снова сел. Извините, не стоило сохранять свой прежний норвежский номер. Он сложил ладони вместе. Но все присутствующие уже представлены друг другу, а суть дела была изложена в общих чертах. Прежде чем мы продолжим, я предлагаю назвать эту команду «Группа Эона». Нет, она не будет названа в мою честь, запротестовал Столи эуна, приподнимаясь на кровати повыше. «Э, прошу прощения за то, что не точно выразился, сказал Харри. Я решил, что она будет называться группа Эуна. Почему? – спросил Эйстейн, сидя на стуле по другую сторону кровати, лицом к Харри и Трульсу Бернстону. Потому что отныне это наш офис сказал Харри. «Полиция называется полицией, потому что она находится в полицейском управлении, верно?» Никто не ответил. Харри взглянул на другую кровать, чтобы убедиться, что ветеринар не вернулся после того, как решил покинуть палату. Затем он раздал три копии скрепленных листов с текстом, распечатанным в бизнес-центре отеля The Thief. «Это...» Краткое изложение наиболее важных на данный момент отчетов по делу, включая результаты сегодняшнего вскрытия. Каждый должен сделать так, чтобы эти бумаги не попали в чужие руки. Если это случится, у того, кто допустил это, неприятности. Он кивнул в сторону Трульса, хриплый смешок которого, однако, никак не отразился его во глазах. Сегодня мы не собираемся работать привычным способом. Сказал Харри, я просто хочу услышать ваши мысли по этому делу. Какой это тип убийства? Даже если у вас нет никаких мыслей, дайте знать. Черт возьми! усмехнулся Эйстейн. Это то, к чему я присоединился? Мозговой штурм. С этого мы начнем, сказал Харри. Сто ли. Психолог положил свои худые руки поверх одеяла. Что ж, Это очень непривычный расклад, но... Чего? Сказал Эйстейн, многозначительно глядя на Харри. Если импровизировать, сказал Элоне, то моя первая мысль заключается в том, что, когда убивают женщину, мы можем с довольно высокой степенью вероятности сказать, что это связано с человеком из ближнего круга, мужем или бойфрендом, и что мотивом является ревность. Или другая форма унизительного отказа. В данном случае весьма вероятно, что речь идет о двух убитых женщинах, и, скорее всего, преступник не имеет тесных связей ни с одной из них, а мотив носит сексуальный характер. Это дело отличается от других тем, что обе жертвы были в одном и том же месте непосредственно перед исчезновением. С другой стороны, если теория о шести рукопожатиях, отделяющих друг от друга всех жителей планеты, верна, то, в конце концов, это не так уж и необычно. Кроме того, у нас есть тот факт, что мозг и глаз были удалены. Это может указывать на убийцу, который собирает трофеи. Итак, имея столь ограниченный набор фактов, предположу, что мы ищем, простите за банальность, сексуально озабоченного убийцу-психопата. «Ты уверен, что это не просто парень с молотком?» – сказал Эйстейн. «Прошу прощения». Эуна поправил очки, словно хотел поближе рассмотреть человека с плохими зубами. «Знаешь, когда у тебя есть молоток, тогда все проблемы кажутся гвоздями. Ты психолог, поэтому думаешь, что разгадка любой тайны сводится к психическим штучкам». «Может и так», — сказал Эуна. «Глаза бесполезны, когда разум слеп». «Итак, Эйкелан, что ты думаешь об убийстве?» «Харри видел» как Эйстейн обдумывает что-то, прежде чем произнести это вслух. Потому что обычно он будто пережевывал обдуманное. Его тонкая выпирающая челюсть двигалась взад-вперед. Потом он прочистил горло, словно собираясь плюнуть в Элна, и ухмыльнулся. «Думаю, я должен сказать, что придерживаюсь того же мнения, что и ты, доктор. И поскольку у меня нет психомолотка, я действительно считаю, Что нам следует придавать немного больше значения тому, что я думаю. Эоне улыбнулся в ответ. Договорились. Трульс, сказал Харри. Как Харри и ожидал, Трульс Бернсон, который за все время их встречи пробурчал всего три фразы, молча пожал плечами. Харри не стал ставить полицейского в неловкое положение и заговорил сам: Я думаю, что между жертвами есть связь. И эта связь ⁇ самоубийца ⁇ Изъятие частей тела, возможно, делается для того, чтобы заставить полицию поверить, что они имеют дело с классическим серийным убийцей и охотником за трофеями, чтобы они не искали других подозреваемых с более рациональными мотивами. Я уже видел подобно отвлекающий маневр ранее. И где-то читал, что по статистике мы встречаем серийного убийцу на улице 7 раз за всю свою жизнь. Лично я считаю, что это число слишком велико. Харри не особенно верил в то, что сказал сам. Он ничему не верил. Независимо от того, каковы были мнения других, он выдвинул бы альтернативную гипотезу, просто чтобы показать им, что другие версии существуют. Это был вопрос тренировки. Держать разум открытым, а не сознательно или бессознательно зацикливаться на одной конкретной версии. Если это происходило... Следователь рисковал неверно истолковать новую информацию как подтверждение того, во что он уже верил. Или мог, как говорится, отнестись предвзято вместо того, чтобы рассмотреть возможность того, что новые факты на самом деле указывают в другом направлении. Информация о том, что мужчина, которого ты уже подозревал в убийстве, накануне подружески разговаривал с жертвой женского пола, будет, например, истолкована так, как будто он испытывал вожделение к ней, тогда как на самом деле он не проявляет к ней агрессии. Когда они приехали сюда, Столи Эон казалось, был в относительно хорошей форме, но теперь Харри видел, что его глаза остекленели, а его жена и дочь должны были прийти к нему с визитом в 8 часов. Ровно через 20 минут. «Завтра мы с Трульсом допросим Маркуса Рё. То, что мы узнаем или не узнаем, вероятно, определит, как нам двигаться дальше. Итак, джентльмены, сейчас наш отдел закрывается на ночь.